До 1850 года, именно до случайного своего знакомства с небольшим кружком молодых людей, состоявшим из нескольких братьев Жемчужниковых и двоюродного их брата графа Алексея Константиновича Толстого, Козьма Петрович Прудков и не думал никогда ни о литературной, ни о какой-либо другой публичной деятельности. Он понимал себя только усердным чиновником пробирной палатки. И далее служебных успехов не мечтал ни о чём. В 1850 году граф Толстой и Алексей Михайлович Жемчужников, не предвидя серьёзных последствий от своей затеи, вздумали уверить его, что видит в нём замечательные дарования драматического творчества. Он, поверив им, написал под их руководством комедию "Фантазия", которая была исполнена на сцене Санкт-Петербургского Александринского театра в высочайшем присутствии 8 января 1851 года в бенефис тогдашнего любимца публики господина Максимова I. В тот же вечер, однако, она была изъята из театрального репертуара по особому повелению. Это можно объяснить только своеобразностью сюжета и дурной игрой актёров. Она впервые печаталась лишь теперь. Эта первая неудача не охладила начинавшего писателя ник его новым приятелем, ни к литературному поприщу. Он очевидно стал уже верить в свои литературные дарования. Притом упомянутый Алексей Жемчужников и брат его Александр ободрили его склонив заняться сочинением басен. Он тотчас же возриновал к славе Иван Андреевич Крылова, тем более что Крылов тоже состоял в государственной службе и тоже был кавалером ордена Святоустановнислава I степени. В таком настроении он написал три басни: Незабудки и из-запятки, Кондуктор и тарантул и Цапля и беговые дрошки. Они были напечатаны в журнале Современник 1751 год, книга 11, в Заметках нового поэта и очень понравились публике. Известный литератор Дружинин поместил о них весьма сочувственную статью, кажется, в журнале Библиотека для чтения.